«Доктор Кервин, вы вернулись!» И визг первого курса потряс двор. После Змейка первокурсники были бесспорно вторыми, кто имел право знать, что произошло. Кервин Квирт условно раскрыл им навстречу объятия, поскольку их было так много, что реально обнять он мог не более десяти процентов, и сказал «Я останусь с вами до конца времен. Еще успею надоесть вам. А Вы еще будете избегать меня и считать докучливой помехой в вашей жизни». И с прорывающимся в голосе счастьем он потрепал по волосам всех, до кого смог дотянуться. Лющу себя надеждой, что вы хоть пощадите меня и не вынесете через месяц на свалку, как старый хлам». «Вы ничуть не старомодный, доктор Кервин», — горячо заверили его. «Вы наоборот, выглядите шикарно». «А что, сейчас так носят?» Притворно удивился Кервин Квирт, делая вид, что не понимает, что их оценка относится к его душе, а не к одежде, которая по случайности была шедевром венецианского карнавального костюма. «Да, сейчас именно так и носят», – завопили первокурсники, не желая отступать от сказанного и своим шумом привлекая, наконец, Мерлина, который высунул свой нос из-за оконной ставни наверху и, не сразу сориентировавшись, что происходит, на всякий случай сообщил. «Три часа дополнительного мытья полов!» «Мне?» — спросил с улыбкой Кервин Квирт. Ставня захлопнулась. Внезапно из-за угла показался Занудский с молчаливым кортешем из методиста. При виде Кервина Квирта лицо его прояснилось. «Доктор Квирт?» — уточнил он. «Ко мне!» Дочитав в 108 раз пьесу, в которую он был абсолютно влюблен, Левелес задумчиво сказал Гвидеону. Ты знаешь, по-моему, они тоже имели его в виду, судя по ремаркам: Смотри, рассеянно. По птичьи склоняя голову на бок, вдруг рассердившись, величественно, роняя туфли на бегу, решительным жестом, отметая все возможные возражения и одновременно окончательно теряя нить беседы. Они точно хотели намекнуть на него еще тогда, в семнадцатом веке. — У них тоже наболело, — отозвался Гвидион. — Ты лучше подумай, что вам нужно из реквизита. — Так, кровь не нужна. Крови здесь нет вообще, — стал соображать Левелис. — Но вот для второй пьесы вспомни, как она начинается. Идти парламентером к в одиночестве никто не отважился, поэтому подошли все вместе. — Вы не могли бы помочь нам со спектаклем? — выпалили первокурсники нестроенным хором. «Вы хотите, чтобы я сыграл Ричарда Третьего?» Безразличным тоном спросил Змейк, не отрываясь от работы. «Пожалуйста, я с удовольствием». «Нет, нам нужна гроза, то есть нам нужно устроить бурю», — рискнул МакКольм. Змейк поднял голову и посмотрел на них. «Пиротехническими средствами хорошей грозы не добьешься», — в раздумье сказал он. Я глубоко убежден, что самую лучшую бурю вам может устроить профессор Курои. И когда все приуныли, Змейк добавил. Или, если качество грозы вас не очень волнует, и вы согласны удовольствоваться внешним подобием, можно на худой конец обратиться к Кервину Квирту. Двинвен играла в спектакле «Кредилат», который сватались три чужеземца. Двое из них были совершенно экзотические, согласно тексту пьесы, из Бенгалии и из Аравии, а третий был всего-навсего из Франции, и, собственно, он-то и получал в конце концов руку Крейдилат. На первой репетиции Афарви, игравший будущего супруга Крейдилат, заглянул в листы с текстом пьесы и разочарованно сказал «А почему француз?» «А что?» – сказали все. «А может быть вот так?» – предложил Афарви. Он сложил руки ладонями внутрь и начал с небольшим акцентом, заключавшимся в нелюбви к закрытым слогам. «Поистине ваш стан подобен побегам бамбука, ножка бутону лотоса, лицо чистейшая яшма. Позвольте мне преподнести вам на память безделицу, золотые шпильки с фениксами». Рука Фарви нырнула за ними в широкий рукав. «Мне стыдно за эту ничтожную поделку, не стоящую и минутного вашего внимания». «Буду счастлив, если они сгодятся на гостинце вашей прислуге». Уже на второй минуте все участники спектакля бросили свои дела и, столпившись перед сценой, задумчиво смотрели на игру о фарве. Он кланялся, улыбался, откидывал назад длинную косу, подбирал полы какой-то будто бы длинной одежды и доставал какие-то шпильки и нефритовые диски из рукавов. Игра его была столь выразительна что все ясно представляли себе его в чем-то не спадающем до пола, с широкими рукавами, с поясом, на конце которого он, по-видимому, опасался наступить, и с веером на длинной ручке. На лице его иногда отражались необъяснимые эмоции. Когда он поднес кориделат личную печать из нефрита и зимний домик для сверчка, сделанный из тыквы, плотину общего терпения прорвала. «Должны ли мы нашу дочь, красу Уэльса, отдать за это вот не знаю что?» Трагически спросил Левелес. «Не лучше ли ей остаться незамужней или вовсе схорониться в монастырь?» «Да кто сказал, что он был из Парижа?» Возразила Фарви. «Тебе какая разница вообще?» «А там не разница, что ты как хочешь, но я за ней в Китай не потащусь», отрезал Левелес. «Тебе зачем в Китай?» «Да по сюжету» ты пьесу до конца вообще читал?» Все замолчали, обдумывая сказанное. Тем временем рядом, где репетировали вторую пьесу, тоже происходила ссора. Там МакКольм, игравший шотландского военачальника, был недоволен своим королем. «Да что же здесь не нравится тебе?» — мирно спрашивал его Бервин, игравший короля. «Ведь добрым королем он назван в пьесе» когда король на добром скакуне и добрый меч чуть что впускает в дело, он и зовется добрым королем. Такой король с налета рассекает и всадника, и лошадь пополам, и перед ним трепещет все живое. Возражал МакКоль. А ты тут что сейчас изобразил? Да ведь тебе никто не подчинится. Тебя любой шотландец осмеет и отодвинет в угол вместе с троном, чтобы место для танцулика изыскать. Издевательски сказал он. Так ведь король впрямь уже не молод. А робко рассуждал Бервин. Лета военной доблести прошли, теперь он светоч мудрости на троне. Так что же ты играешь слизняка? С размаху дай двоим, троим пороже, чтобы мудрость всем воочию явить. В какой-то момент все прекратили страшный крик, переглянулись и уяснили себе, что им нужен режиссер. Через полчаса обескураженный Маккархи уже принимал делегацию. Только вы, доктор Маккархи. Стонали все. «Пожалуйста, или мы пропали?» Маккархи открещивался от этой должности как мог, говоря, что он не одет, что у него самые недобрые предчувствия, что представления о драматургии у него достаточно мрачные, но в конце концов, прочитав пьесы, сдался. После этого он пришел на репетицию прямо в джинсах и клетчатой ковбойке, чем поразил всех, так как никто никогда не видел его в таком наряде. Сел на стул, закинув ногу на ногу, и навел порядок в умах и постановке. сделайте сделайтесь на минуту коршуном», — попросил он. «Да не таким. Старым коршуном с посидевшими перьями, злобным и здоровенным. Поглядите медленно направо, налево. Очень хорошо». А теперь, не выходя из образа, превратитесь обратно в себя. Очень хорошо. Поведите взглядом направо, налево, — говорил Маккархи, и было видно, что он ловит какую-то ускользающую мысль. Затем стало видно, что он ее поймал. И возьмите в руку посох. Ну как, Фингал, устраивает вас такой король? Нормально. Небрежно процедил Фингал, но заметно было, что от присутствия нового короля ему слегка не по себе, и смотреть в его сторону он избегает. Афарви, вы с вашим китайским амплуа отходите на второй план. Руку Кредилат вы не получите, но в качестве одного из экзотических женихов оставайтесь. Вместо бенгальского. Китаец и араб добиваются руки Кредилат. Дилан, вы сыграете француза. Когда лат лишали наследства, двое женихов отказывались от нее в приличных выражениях, и только один, а именно французский, по-прежнему готов был взять ее за себя, хоть в рубище. Теперь изо дня в день на репетициях Афар лицемерно отказывался от Двинвен. Он, опасливо пятясь назад, с поклонами говорил, что в его стране непочтительность к родителям тягчайшее преступление, что ее путь к вечному Дау еще слишком не тверд, Загонял сверчка в домик, закупоривал домик крышкой, клал его себе за пазуху, закрывал лицо рукавом и испарялся. Завершив, наконец, свои социологические исследования, профессор Зануцкий объявил, что результаты их крайне неутешительны для школы. С глубоким предскорбием вынужден заметить, что вы не вняли моему искреннему совету устранить из вашего поведения политические мотивы. «Это что за политические мотивы?» — строго спросил Мерлин, озирая всех с подозрением. «Бессмысленное желание Уэльса отложиться от Великобритании, принимающей нелепые и смехотворные формы», — отчеканил Занудский. «Это кто тут собирается отложить Уэльс от Великобритании?» — еще строже спросил Мерлин. «Да я его сам, своими руками пропесочу». «Скорее уж нужно отложить от Британии Англию, если кому-то интересно мое мнение. Да только куда ж ее теперь отложишь?» «Подрастающему поколению должны внушаться твердые моральные принципы», — не слушая, — говорил Зануцкий, «Эти принципы должны быть едины». Здесь еще единство формулировок недостижимо уже хотя бы потому, что все преподаватели обращаются к учащимся на том языке, на каком им в голову взбредет. Это, конечно, недопустимо. Что касается морали, откровенно говоря, мне страшно затрагивать эту тему. Даже если предположить, что нам сообщали лишь полуправду, то и тогда частная жизнь ваших преподавателей... Он обернулся к Мерлину характеризуется тяжелой патологией. Если мы хотим, чтобы обучение пошло на лад, прежде всего нужно постараться изолировать ваших учащихся от вашего преподавательского состава. Далее вызывает закономерное беспокойство здешние отношение к нам, как к представителям министерства. Вместо нормального собеседования мы все время становились невольными участниками какой-то буфанады. Мы наслушались легенд и нелепых шуток, насмотрелись каких-то трюков. Но никто, ни один человек, ни разу, не соизволил предоставить нам даже простые биографические данные. «Я протестую от имени всех», — сказал Мелдум, сын Айлиля. «Биографических сведений вам было подано предостаточно». «Если вы называете биографическими сведениями то, что кто-то упал на Землю с планеты Фаэтон», Кто-то пролежал 300 лет в хрустальном гробу, а потом служил белкой где-то на посылках? Зануцкий в своем сарказме даже сумел вспомнить несколько сказок, чтобы контраст между ними и подлинными биографическими сведениями стал всем ясен. То имейте в виду, наше рабочее время оплачивается из бюджета министерства. У вас в штате полно каких-то мифических персонажей. Профессор Коннелл одонал Кто его видел? Какая-то Людгарда, дочь Рунхильды. Хотелось бы мне с нею встретиться. При последних словах Людгарда, которая стояла и внимательно слушала за дверью, стесняясь войти в зал педсовета, конфузливо заглянула в щелку. «Да», — сказала она. Занудский игнорировал ее, сделав вид, что ничего такого не замечает, и твердо закончил. «Я поставлю в министерстве вопрос о закрытии школы» и с видом полного самообладания он стал протискиваться через толпу к дверям. Стоявший на его пути змейк сказал. «Насколько я мог заметить, вы принимаете многое из увиденного в школе на свой счет?» Он кивнул на Людгарду. «Не стоит. Смею вас заверить, что лично к вам это не имеет никакого отношения. Очень рад вас видеть» сказал Зануцкий, задержался в растерянности и не нашел ничего лучшего, как пошать змейку руку. «Давно хотел выразить вам благодарность за сотрудничество. Разумеется, я изыму ваши ответы из материалов собеседований». Прибавил он шепотом и вышел, с достоинством протиснувшись между ногой Людгарды и косяком. Вслед за ним, в щель между башмаком Людгарды и дверью, пролезла вся комиссия. на латыни занимались речью из кувшина. Арбилий Плагосус рассадил всех по складу ума и откупорил один из высоких кувшинов, стоявших у него в углу в количестве нескольких десятков штук. Кувшины доставляли старшие студенты, путешествующие повсюду. Они залавливали туда для Арбилия живую звучащую латинскую речь, прямо на рынках и площадях. Разумеется, выпущенная из кувшина речь вылетала, и больше ее было уже не поймать. Поэтому Арбилий, перед тем, как торжественно вынуть тулку из кувшина, призывал всех слушать очень внимательно. Речь слышалась на рынке в Риме в консульство Туллия и М. Липида в месяц Секстилий за четыре дня до ИД, почти пятнадцать минут. Зачитал он запись грифелем на боку сосуда. «Ну что ж, я открываю», — сказал он в тишине. Фоновый шум на рынке в Риме был большой. Скрипели повозки, кричали ослы, вопили дети. Кто-то обращался к прохожим. «Кто скажет, как пройти мне в храм Портуна на бычьем форуме?» «Это который украшен по всему фронтону страшными рожами?» — спросил у него один. «Да, это где вчера Тит Манли блевал возле статуи предков», — подсказал другой. Флавий Постумий говорил мне на днях. «Если, мол, нужно нанять какого-нибудь громилу для темного дела, храм Портуна это место где не подведут» и возьмут недорого». Продолжал первый. После нескольких следующих характеристик этого уголка Рима, Гведион мельком подумал, что на месте спрашивавшего он не стал бы испытывать столь острого интереса к этому храму. Между тем, кто-то все время громко нахваливал копченые сыры. На шестой минуте первокурсники расслышали, что некто Квинкций, кажется приценивается к оливкам. «Что ж это ты, Диадор, такую заламываешь цену? Уж для меня ты мог бы сделать скидку. Кажется, не первый день меня знаешь. Вот оливки из Аттики. Это, понятно, подороже. Эти из Мигар, пожалуйста, дешевле. Подумай сам, квинкций. Ведь если я запросил, как ты говоришь, лишнего, то меня покарают и местные боги, и боги наших оливковых рощ, и еще бог торговли, и наши городские боги-покровители. Так есть ли мне резон обманывать тебя? Вот эти крупные из Аттики, говоришь? Тут всех перекрыла какая-то матрона с громоподобным голосом, выбиравшая зелень. Как показал дальнейший разговор, имя ее было Спурия. Фурия, прошептал Левельс. Арбили тут же настучал ему указкой по макушке. Спурия объявила всю зелень залежалой и затем описала, как должен выглядеть настоящий сельдерей. После ее смачного препирательства с торговцем всем захотелось сельдерея. Все сглотнули слюну но тут общее внимание переключилось на простачка Септимия, который покупал рыбу. Морскую рыбу он брать не хотел, ему нужна была редкостная речная рыба, причем в количестве, достаточном для устроения свадьбы на 30 человек. Тут нужно сказать, что сам он эту баснословную речную рыбу никогда не пробовал, и почти уже согласившись выложить за нее полторы сотни сестерциев, одновременно опасался, что эта диковинная рыба вообще несъедобна либо ядовита. Удалось ли всучить септимию леща, все так и не узнали, потому что кувшин издал последние свистящие звуки с самого донышка и иссяк. Это было обидно. Ливелис даже подошел к опустевшему кувшину, поддернул рукав, засунул туда руку по локоть и поскреб там на донышке. Куда только не пробираются наши девятикурсники. Пронырливо невероятно. А вот у меня есть запись, чуть ли не в Цезаря. Правда, всего три минуты. — сказал Арбилий, поглаживая бок кувшина. — Но на это и не надейтесь. Раньше июня не получите. Итак, что вы поняли из услышанного? Когда все, перебивая друг друга, описали сцену на рынке так полно, как только могли, когда было сказано все, решительно все, Арбилий дал знак говорить самой малочисленной и обычно хранившей молчание группе «Р», к которой относились малозаметные Арван, Эльвин, и Телери. Те переглянулись и начали. Там был фонтан. Странно, что на простой базарной площади фонтан, да? Вот бы в Кармартейне на рынке. Вот этот вот. Диадор, да? У него позади, по ту сторону прилавка, жарились каштаны, что ли? Они лопались на огне. Интересно, что там тоже в орлянку играли, прямо как у нас, да? Аспурья тащила за собой ребенка. Ребенок был сопливый, он все время шмыгал носом. Он не сопливый, просто споря до этого дала ему затрещину, потому что он клянчил игрушечную мельницу. Там рядом продавались. Да, а этот мастер потом быстро собрал свои игрушки и стал подгонять бедного осла. На него все навьючил. Он хотел успеть до грозы. Но он не успеет, потому что гроза уже близко. Все другие слушали пораженные. Им каждый раз хотелось спросить у группы Р, откуда они все это взяли. Но они знали... Что группе Р также хочется спросить у них, как это им удалось запомнить и так стройно изложить общий смысл разговоров. Внимание, полностью отданное мелким деталям, было свойством их склада ума. Мерлин спустился во двор западной четверти как раз в полдень, когда двор был полон народу и велел всем студентам живо исчезнуть с его горизонта, а всем преподавателям, напротив, застыть на месте. Как в игре в море волнуется раз, потому что он сейчас соберется с мыслями и скажет речь. Как вы думаете, это надолго? спрашивал Кервин Квирт. А то мне немного сложно держать все эти пробирки. У него в руках балансировала конструкция из позвекивающих пробирок, производившая впечатление живой. О, Кервин! Не отвечая на вопрос, вскричала Рианнон. Кервин, вы знаете, какие цвета сейчас в моде? «Увы, да, знаю», — с содроганием признал Кервин Квирт. «Кервин, модный цвет для женской шемизетки аля Милан». «Милан, французская, коршун», — воскликнул Рианнон. «Я должна привычно выглядеть на конгрессе по фразеологии и идиоматике хищных птиц. Опишите мне этот цвет скорее, мне еще всю ночь шить». Кервин Квирт ненадолго задумался. Йод когда-нибудь возгоняли? – спросил он. Я никогда в жизни ничего не возгоняла, – с нетерпением сказал Арианнон. Просто этот цвет ближе всего по оттенку к йодным парам, – пояснил Кервин Квирт. А, а, какое значение имеет мода? То есть почему вы думаете, что остальные будут так уж строго держаться моды? У остальных оперение, – отрезала Арианнон. В это время Мерлин собрался с мыслями и устроил всем страшный разнос. «Что ж, я только хотел сказать...» Начал он нетерпящим возражений тоном, подхватывая в воздухе несколько пробирок, падающих с пирамиды в руках Кервина Квирта. «Чтобы вы продолжали занятия, как ни в чем не бывало, коллеги. Так, как будто ничего не случилось. Делайте вид, что все в полном порядке. Студенты не должны...» «Просто не должны ничего заметить». «Что заметить?» спросил Финтон. «Ах, вы еще не поняли», заголосил Мерлин, как будто только и ждал этого вопроса. «Вы ничего не унюхали. Да мы провалили с треском все дело моей жизни. Теперь министерство нас на одну ладонь положит, а другой прихлопнет. Теперь ждите только закрытия школы, коллеги. Оно не замедлит». — заверил Мерлин, ловя еще одну пробирку. — Вы видели, какое выражение лица было у этого занудского? Вы думаете, оно таким и останется? — Как бы не так. Приехав в министерство, он мигом скумекает, что к чему. — И напишет бумагу. Тут Мерлин призадумался. — И бумага эта пойдет по инстанциям. Осторожно прибавил он, и его лицо просветлело. — А впрочем, мы можем ничего не опасаться, — махнул он вдруг рукой. — Вы представляете себе, сколько времени документ движется по инстанциям, коллеги? — А я вот представляю. Помните, мы просили городские власти заменить ржавый водосточный желоб над входом снаружи? но тот, что заканчивается горгульей. Помните, сколько времени та бумага шла от нас в городской совет? Ха-ха, три горгульи сменилось на этом посту. Да, нас голыми руками не возьмешь. Лет через десять поинтересуемся, как тому у этой бумаги дела. Не погрызли ли ее мыши? Хихикнул он. И величественно взмахнув рукавом, распустил собрание. И сунул обратно Кервину к верту скопившиеся у него пробирки. В начале февраля всех решительно поразила эпидемия игры в три эпохи. Загадывается понятие, показывается в виде трех театрализованных сценок, относящихся к трем разным временам, и желающим предлагается угадать, что это было. Игра эта, впрочем, процветала в школе и раньше, и не только не была запрещена педсоветом, но и говорили даже, что Гвин Апнут, изобретателю этой игры на старших курсах, проставил зачет по этнографии, ни о чем не спрашивая. Одна группа загадала что-то и теперь показывала, Вторая пыталась угадать. Племена Великих равнин начало девятнадцатого века. Крейри вышла, откинув полок из шкур и остановилась у порога. Мальчики выстроились в очередь на почтительном расстоянии. Дилан подошел, накинул на голову себе и Крейри покрывала и беседовал с ней под покрывалом минут пять. Потом его место занял Ливарх, тоже с покрывалом. Затем то же самое бодро проделал клидно. Если кто-нибудь особо задерживался возле Крейри, ему давали пинка. Южная Америка. Десятый век нашей эры. Леварх, довольно-таки вооруженный, долгое время лежал, затаившись, на горном склоне чуть пониже того места, где проходила тропа. Наконец по тропе прошла Эннит с кувшином за водой. Леварх начал бросать в нее из своего укрытия мелкие камешки, метя по ногам и явно стремясь привлечь к себе внимание. Эннит на секунду задержалась, почесала одну ногу об другую и прошла мимо. Аббасидский халифат. Средние века. По пустынной улице, никуда особо не глядя, шел Дилан в арабской одежде, то есть закутанный с ног до головы, видны одни глаза. Когда он проходил мимо очередного дома, высоко вверху приоткрылась окушка, так, что между глухими ставнями образовалась щелка шириной с мизинец. Дилан искоса бросил взгляд на это окошко и тут же, не останавливаясь, прошел мимо. Посмотрев на все это, вторая группа начала обсуждение. По двору дефилировал Мерлин, косясь на интересную игру и время от времени высказывал свои предположения, обычно не лезущие ни в какие ворота. «Это все какая-то воровская шайка. Бандиты», — сказал Афарби, «Хотя разговоры под одеялом похожи на исповедь». «Может, тайная политическая организация?» Без малейшего запала, предположил Эльвин. «Заговорщики?» «Да таких заговорщиков!» Сплюнул Фингл с презрением. «Голыми руками можно брать». «Бандформирование!» Уверенно сказал Мерлин. «Хотя не исключено, что бордель!» «Швыряние камней из засады не похоже на исповедь», робко заметила Гвинлиан. «Это гадание!» Очередь к гадалке» и еще два гадания. Да, любит не любит, плюнет не доплюнет. Я изнемогаю, слушая вас, сказал Левельс. Это же флирт. Способы флирта. Ну и флирт, а с достоинством повторил Мерлин. Зачем так орать? Услышав слово флирт, первая группа играющих перестала покатываться со смеху и подталкивать друг друга локтями в бок и со вздохами передала Левелесу пальму первенства. Роль пальмы первенства традиционно играл тот самый шарф Мерлина, который он дал Левелесу с собой на Авалон и так и не получил обратно. Среди студентов ходил даже слушок, что Мерлин потому так крутится вокруг, что хочет как-нибудь заполучить назад свой шарф. «Ну ничего», — воскликнул Эльвин, — «мы вас сейчас тоже подловим». А Фарви, сильно смущаясь, все же предложил в качестве понятия переизбрание кабинета министров. Назначение кабинета министров в Древнем Китае выглядело как запуск воздушных змеев, горячо зашептал он. Устраивался такой праздник, император садился на лужайке, и все сановники по очереди запускали воздушных змеев собственного изготовления. В змее ценилось изящество, фантазия и красота. Император назначал министров на должности сообразно проявленному вкусу. «Афарви, я никогда не стану играть в эту игру, если ты будешь в команде противника», — от души сказала Гвинлиан. Афарви отвесил четверть поклона. Фингал подумал над этими словами и медленно засопел носом. «Еще две эпохи», — торопил Левелес. «Но одну понятно. Европа, шестнадцатый век. Интриги». Нежелательных соперников убирают с помощью яда. Из десяти человек на званом обеде девять выпили за процветание и неожиданно сыграли в ящик. Эльвин выразительно захрипел и скончался. Потом воспрял и предложил. И еще устроим безобразную драку. Выборы кабинета министров в Италии, двадцатый век. Выглядит как простая драка с мордобоем. «Победа наша!» — сказал Левелес. Все побежали тащить реквизит. Через двадцать минут первая команда действительно вынуждена была сдаться. Хотя Мерлин и твердил про последнюю сцену, что это борьба в парламенте, ему никто не поверил. «Вы бы лучше задумали избрание короля», – посоветовал Мерлин, разобиженный тем, что здесь не считаются с его огромным политическим опытом. «Куда интереснее, чем какие-то министры». «После того, как я вытащу меч из камня», Нарочито медленно и с явным подтекстом проговорил Левелис. «Всем станет так скучно и неинтересно, что игра просто угаснет сама собой». В этот момент его взгляд зацепился за Гвидиона. Сосредоточенный на какой-то залитой химикалиями тетради, он пробирался по нижней галерее в сторону Пиктской башни со связкой книг под мышкой. «Но сколько времени можно проводить за изучением обмена у овцы?» — попытался пристыдить его Левелис. «Но хоть в день Святого Валентина-то можно не торчать у змейка?» «Мне очень интересно все, что мы делаем», — твердо сказал Гвидион. И он только-только начал доверять мне серьезные процедуры. «Ага, один неверный шаг, и змейка отправит тебя в Анды, вакцинировать дикий хлам». Эту фразу, по стечению обстоятельств, услышал спускавшийся по лестнице Маккехт. Доктор много дней жил в некотором разладе с собой и искал знаки на небе и на земле. В последнее время Рианнон смотрела на него с величайшей внимательностью и интересом, но явно боялась подойти. Маккехт радовался и огорчался. Он чувствовал, что ложку он сделал не зря. Но от чего такая опаска была написана на прекрасном лице Рианнон? Быть может, она прочла что-либо «Атуата де Данан»? В истории его народа были скользкие моменты и не совсем приятные личности. В первую очередь он сам, рассуждал Маккехт, Но Рианон, несомненно, знала детали его биографии задолго до того, как пришла к нему. Вряд ли это могло явиться для нее новостью. О нет. «В самом деле, не мешает заняться этими ламами», внезапно сказал себе Маккехт. «Ведь вакцинация обходит их уже несколько веков». Через неделю Маккехт приблизился к Рианон и с необъяснимой улыбкой сказал. «Видите ли, дорогая Рианон, я скоро уезжаю в Анды вакцинировать дикий хлам. Вы не могли бы немного поднатаскать меня в языке? А то, боюсь, мне придется объясняться с ними по большей части знаками». Усмехнулся он. Рианон окинула его с головы до пят. «Я? Вас?» – спросила она. «Да, а что?» растерялся доктор. Ветлам нужно, вероятно, убедить в пользе вакцинирования, а не просто хватать их за длинную шерсть и поворачивать тем или иным боком, предположила Рианнон. Да, они. Да. С замирающим сердцем проговорил Макехт. Если вы не против, пойдемте ко мне. Я дам вам материалы. Они объясняют сущность вакцинации. Гвидион, который мыл пробирки в подсобной комнате при лаборатории, услышал смех и звук хлопнущей двери. «Если вы не скажете это на четверть тона ниже, вас поймут не просто неправильно, вас поймут превратно, Диан», — Проговорила Рианон. «Вы хотели сказать, чтобы все разбились на группы по принципу, кто кому приходится прямым потомком, а сказали, чтобы все разбились на группы?» Тут рианнон всхлипнула от смеха которые и отправятся прямиком к праца. «Правда? Я так сказал?» — виновато удивился Макехт. «Какое там вакцинировать, Дикий Хлам? Вы не сможете подманить даже домашнюю козу». «Да», — смеялся Макехт. «И что же делать?» «Уговорили. Я еду с вами», — решительно сказал Арианн. «Об этом я не мог и мечтать» сказал доктор Маккехт изменившимся голосом и добавил что-то так тихо, что нельзя было расслышать. «А в какой обуви там ходят по горам, Диан?» деловито спрашивала Рианон. «Не беспокойтесь, дорогая Рианон, вас я буду носить на руках», долетел голос Маккехта. Гвидион отряхнул руки от капель, тихо снял медицинский халат, повесил его на спинку стула и бесшумно вышел через другую дверь. Ну почему? — недоумевал Левелес. — Почему бы тебе не погодить и не уйти минутой позже? Чтоб тебе было разузнать, к чему все идет. — Потому что я студент, и если у преподавателей какие-то дела между собой, какое я могу иметь к этому отношение? — пожал плечами Гвидион. В марте Маккехт и Рианон на неделю уехали в экспедицию Ванды, и всякий, кому случилось бы видеть, с какой нежностью Маккехт поздно вечером в хижине в горах Предлагал своей спутнице полюбоваться в его походный микроскоп, на его же собственный хромосомный набор, просто так, для развлечения. Согласился бы, что хотя доктору Маккехту исключительно не даются традиционные способы ухаживания, ему поразительно удаются нетрадиционные.